Глава 19. Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясно. Вместо того, чтобы идти в гостиную, из которой слышны были голоса, он остановился на террасе и, облокатившись на перила, стал смотреть на небо. Уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния и слышался дальний гром. Левен прислушивался к равномерно падающим слив в саду каплям и смотрел на знакомую ему треугольник звёзд и на проходящий в середине его млечный путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только млечный путь, но и яркие звёзды исчезали, но как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах. Ну что же смущает меня, сказал себе Левин, вперёд чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает ещё его, уже готово в его душе. Да, Одно очевидное, несомненное проявление божества это законы добра, которые явлены миру откровением и которые я чувствую в себе и в признании которых я не то, что соединяюсь, а волю и неволю сединён с другими людьми в одно общество верующих, которое называют церковью. Ну, а евреи, мугаметаны, конфуцианцы, буддисты, что же они такое? Задел он себе тот самый вопрос, который и казался ему опасен. Неужели эти сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которого жизнь не имеет смысла? Он задумался, но тотчас же поправил себя. Но о чём же я спрашиваю? сказал он себе. Я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообразных верований всего человечества. Я спрашиваю об общем проявлении Бога для всего мира со всеми этими туманными пятнами. Что же я делаю? Мне лично, моему сердцу, открыто несомненно знание, непостижимое разумом, а я упорно хочу разумом и словами выразить это знание. Разве я не знаю, что звёзды не ходят, спросил он себя, глядя на изменившую уже своё положение к высшей ветке берёзы яркую планету. Но я, глядя на движение звёзд, не могу представить себе вращение земли, и я прав, говоря, что звёзды ходят. И разве астрономы могли бы понять и вычислить что-нибудь, если бы они принимали в расчёт все сложные разнообразные движения Земли? Все удивительные заключения их о расстояниях, весе, и расстояниях, все движения и возмущения небесных тел основаны только на видимом движении светил вокруг неподвижной земли, на том самом движении, которое теперь передо мною, и которое было таким для миллионов людей в продолжении веков, и было и будет всегда одинаково и всегда может быть поверेно, и точно так же, как прасны и шатки были бы заключения астрономов, не основанные на наблюдениях видимого неба. по отношению к одному меридиану и одному горизонту так празны и шатки были бы и мои заключения, не основанные на том понимании добра, которое для всех всегда было и будет одинаково и которое открыто мне христианством и всегда в душе моей может быть поверेно. Вопросы же о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить. А ты не ушёл, сказал вдруг голос Кити, шедшей тем же путём в гостиную. Что ты ничем не расстроен, сказала она, внимательно вглядываясь при свете звёзд в его лицо. Но она всё-таки не рассмотрела бы его лица, если по пять молний, скрывших звёзды, не осветило его. При свете молнии она рассмотрела всё его лицо и, увидев, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. Она понимает, думал он, она знает, о чём я думаю, сказать ей или нет. Да, я скажу ей. Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже. Вот что, Костя, сделай одолжение, сказала она. Поди в угловую и посмотри, как Сергей Иванович всё устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник? Хорошо, я пойду непременно, сказал Левин, вставая и целуя её. Нет, не надо говорить, подумал он, когда она прошла вперёд его. Это тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая словами. Это новое чувство не изменило меня, не оччастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, так же как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера не вера. Я не знаю, что это такое, но чувство это так же незаметно вошло с страданиями и твёрдо засело в душе. Также буду сердиться на Ивана Кучера, также буду спорить, буду не к стати высказывать свои мысли. Так же будет стена между святая и святых моей души и другими, даже женой моей. Так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом. Так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь и буду молиться. Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее, не только небессмысленно, какую была прежде, но имеют несомненный смысл добра, который я властен вложить в неё. Конец книги. Москва, август 1986 года. Звукорежиссёр Игорь Апарин читал Евгения Терновский.